Вчера я убеждала Натали, чтобы она заставила его отказаться от этого нелепого решения, которое вновь приведет в движение всеязыки города. Она же, со своей стороны, ведет себя не очень прямодушно. В присутствии мужа делает вид, что не кланяется с Дантесом и даже не смотрит на него. А когда мужа нет, опять принимается за прежнее кокетство потупленными глазами, нервным замешательством в разговоре, А тот снова, стоя против нее, устремляет к ней долгие взгляды и, кажется, совсем забывает о своей невесте, которая меняется в лице и мучается ревностью. Словом, это какая-то непрестанная комедия, смысл которой никому хорошенько не понять Вот почему Жуковский так смеялся твоему старанию разгадать ее, попивая свой кофе в Бадыне. А пока что бедный Дантес перенес тяжелую болезнь, воспаление в боку, которое его ужасно изменило. Третьего дня он вновь появился у Мещерской, сильно похудавший, бледный и интересный, и был со всеми нами так нежен, как это бывает, когда человек очень взволнован или, быть может, очень несчастен.